Глава вторая. Стела поселения легендарная. Описание. При активации устанавливают стела поселения, имеет привязку к классу владельца. Остальную информацию вы получите после активации стелы. И мне почему-то кажется, что информации будет довольно много. Вопрос только, почему легендарная? На выбор было четыре варианта выбора сложности. Насколько помню, лёгкий, средний, сложный и наш, то есть непроходимый. По логике, за первый вариант должны были выдать серый следом зелёный, синий и фиолетовый, то есть эпический. А тут золото отсыпали. Приятно, но не до конца ясно. Хм. Скорее всего, проигравшим всё же дают утешительный приз. То есть при победе на лёгком уровне сложности получается зелёная стела В противном случае поселений на всей планете оказалось бы считанное единицы. Скорее всего, так и есть. Скоро вокруг начнут появляться серые обычные поселения, и только наша можно будет назвать столицей. А какой в этом прок? Что нам даст цвет стелы в центре городка? Думаю, это можно будет узнать уже совсем скоро. Чего, Лёш? Подбежал ко мне бурый, стоило сбросить капюшон. Сообщение он всем отправил, и потому люди спешно начали стягиваться к самому центру деревни. О, покажи. Он увидел в моих руках небольших размеров предмет. Сама награда выглядела как миниатюрный обелиск. Золотой четырёхгранный слиток, примерно 10 сантиметров в высоту и 2 в ширину, причём один конец заострён, а другой наоборот имеет утолщение. Да вот, сам пока ничего не знаю. Просто хотел показать и посоветоваться, куда его установить, пожал я плечами. Но советов не последовало. Самый умный среди нас был занят разработкой электростанции и на призыв Бурова никак не ответил, а остальных спрашивать даже глупо. "Так кто ты, хренач?" рыкнул Злоб. На хрена звать-то было? Действительно. Зато все смогут посмотреть, как возводится новое системное поселение, возможно, единственное золотое на планете. Я поставил миниатюрную фигурку на землю, некоторое время разглядывал, насколько удачно она встала, и размышлял, стоит ли её перенести на другое место. Все же вряд ли получится переместить её после активации. Пусть система и не дала никаких разъяснений, но если включить логику, становится понятно. Вокруг этой штуки будет город, и скорее всего, довольно большой. А остальные мелочи, например, каким образом этот город появится, меня пока не волнуют. Активировать стелу? Да? Нет. Ну, погнали. Согласившись с предложением, я отошёл на пару шагов и принялся ждать. Темноту ночи расчертила яркой золотистой вспышкой, что возникла словно из ниоткуда. Будто бы это миниатюрный обелиск взорвался, осветив всю округу, и уже через несколько секунд вспышка померкла, а на её месте осталась стоять увеличенная копия награды. Но на этом изменения не закончились. Я активировал дематериализацию, и скорее всего только из-за этого заметил, как из стелы вырвалась волна энергии, будто бы постепенно расширяющийся купол прошёл сквозь всех нас и остановился Ястанengosendarastoyanie primerno v sotnyu metrov. Nakrylo ne vsyu derevnyu, no zdayotsya mne, chto eto vsyo ne sprosta. Cherez neskol'ko sekund zemlya zadrozhala, podnyalsya stolp pyli, i skoreye poyavilas' nebol'shikh razmerov izbushka, pryamo na tom meste, gde stoyal nash zolotoy obelisk. Eto chto? Vsyo! Tishinu razrezal izumlennyy golos berserka. Ostal'nyye zhe poprostu stoyali i udyvlenno smotreli na postroyennoye zashchitnoye секунды здания. Пару минут люди простояли в тишине, и как только стало окончательно ясно, что больше изменений не предвидится, Берсерк подошёл к одной двери и попытался её открыть. Заперто. Ежишь, что нет доступа, и хрен войдёшь, пожал он плечами, обратившись к сгрудившимся у него за спиной зевакам. А ну-ка, я попробую. Я отодвинул дверькой в сторону и стоило мне коснуться ручки двери, как замок послушно щёлкнул. Зайдя внутрь, первым делом осмотрелся. Избушка невольно напоминала то, что было у нас на испытании. Оно и не модрено. Вся же оно было поселковым. скорее всего, система попросту готовила нас к новым реалиям. Вот только там в центре комнаты стоял серый камень и трон, тут же расположился золотой обелиск. И никакой лишней мебели. Всё нужно добывать самому. Ещё одним отличием были стены домика. На испытании он был бревенчатый, здесь же система решила создать его из бруса. Но думаю, потом можно будет поменять на кирпич или камень, а то я горючим материалам не доверяю. Вот, впрочем, и всё убранство. Температура внутри комфортная, можно хоть в одних трусах ходить. Думаю, зимой будет то же самое, и отопление придумывать не придётся. В крайнем случае Антону придётся заняться изготовлением системных обогревателей. Либо лес на дрова переведём, его вокруг хоть отбавляй, да и Гоша, если что, вырастет. «Ля, какие хоромы отгрохал!» вспомнив про голову зомби, сразу достал и из инвентаря. "Берлаг охотничьи, без излишних сдам. Для тебя мебель всегда найду, не переживай". Следом я вытащил горшок и усадил в него гошу, поставив его на окно. "Вот, можешь за место часового побыть. Ты же понимаешь, что я ещё и цветы могу выращивать". оскалился он и сразу напрягся, приготовившись пустить первые ростки. "Ладно, расслабься, шучу я". "Какого хрена?" вдруг закричал он, уставившись в окно. «Ты когда в скотоводство решил удариться, за окном как раз неспешно прогулялся грог. Бычара лишь мельком заметил Гошу, но успел тому подмигнуть. От чего артефакту сразу стало не по себе. Мне же пришлось быстро рассказать события последних дней и объяснить, что бык на нашей стороне и теперь будет жить с нами. Также поведал про двух эльфов, что всё так же стояли и пялились в небо. Правда, звёзд уже было не видно, всё же начался рассвет но они всё равно не могли налюбоваться уходящими сумерками. Ещё минут пятнадцать, и люди станут их замечать. Надо было хоть одежду им предоставить, а то начнут ещё пялиться как в зоопарке. Бурый. Ну чего пропал? Мы тут ждём так-то. Точно, нужно посмотреть, что мне предлагает Стелла. Я отчётливо помню описание. Там говорилось, что Стелла будет привязана к моему классу. А вот что это может значить, остаётся лишь догадываться. Стало поселение. Уровень 0 из 100. Класс поселения призрак. Подкласс щит 100 из 100. В основном меню информации не густо. Нужно дать название поселению, понять, как повышать уровень и узнать, откуда можно добыть подкласс. Да и вообще, чего этот самый класс поселения даёт? Пока что от этого никакого прока. Название. Интересно, кто это название будет видеть? Скорее всего, каждый житель, но вполне вероятный кто-то другой. Возможно, при следующем обновлении появится какой-нибудь список поселений, а то и вовсе карта. Вот последнее я бы совершенно не хотел. Я за тихое развитие где-нибудь в глуши, а не вот это вот всё. Сразу полезут недоброжелатели с целью захватить нас или попросту разрушить городок. Мне это не нужно. Касбург. Дебильно. Но звучит неплохо, надо отдать должное. Нет, сам я явно не придумаю. Народ, нужно дать название нашему поселению, крикнул я, открыв дверь. Спустя несколько секунд звенящей тишины на меня со всех сторон посыпались предложения: Касперск, Аркадия, Бастион, Радов, «Система Системаград, Мухосранск, Каспий. Хм, последнее вполне ничего, но я бы немного изменил. Спасибо, все свободны, идите разгребайте завалы и помогайте Антону, ивнул я собравшись на толпе и хлопнул дверью. А кто такой Антон? послышался снаружи удивлённый голос, но я не обратил на него особого внимания. "Ты бы в тимбилдинг какой провести?» — усмехнулся Гоша. "А то никто никого не знает, того и гляди передерутся. Да и хрен с ними, пусть дерутся", махнул рукой я. "Мне бы с этой хренью разобраться, сразу пойду зомби убивать". "Сейчас так-то обидно прозвучало, если что", обиженным голосом пробурчал Артефакт, но я лишь помотал головой. Сам же вполне себе участвовал в геноциде собратьев. Мало его медведя басал. Надо будет добавить. Такс. Всё, продолжим. Стела поселения Каспийск. Уровень 0 из 100. Класс поселения призрак. Подкласс щит 100 из 100. Название теперь отличное, но ясности всё равно не прибавилось. Хотя на один момент я всё же обратил внимание. Небольшой и едва заметный знак вопроса. Но самое главное, по нему получилось кликнуть. Не знаю, как там обстоят дела с серыми и зелёными обелисками, но в золотом, как и оказалось, всё же есть справка. И Я смог уточнить информацию по каждому пункту главного меню. Название будет видно как каждому жителю, так и всем, кто подойдёт к счету поселения. Сквозь него незваному гостю пробиться будет крайне проблематично. Но об этом система расскажет точнее, когда я нажму на справку счета. Кроме того, можно будет создать страничку в чате, принадлежащую городу. С нами смогут связываться желающие вступить в наши ряды, а также другие поселения, чтобы наладить отношения или наоборот, объявить войну или чтобы торговать. Пока не знаю, чем, но уверен, что мы явно сможем что-то предложить другим поселениям. Далее идёт уровень. Сейчас он нулевой, и потому никаких плюшек от поселения мы получать не можем. Нет возможности строить здания, развивать какие-то навыки поселения и прочее. Но со всем справимся, это точно. Причём навыки будут появляться каждый уровень, и они будут как-то связаны с классом. Как? Остаётся только догадываться. Справка ничего мне об этом не сообщила. Копить уровень можно несколькими способами. Первый вкладывать серые кристаллы. Сейчас их нужно всего 100 штук на втором уровне 1000, на третьем 10 и так далее. Даже не представляю, как добить хотя бы до пятого. Но всё реально, нужно только захотеть. Также опыт поселения постепенно будет подниматься и сам, по три единицы за каждого жителя в день. Вот этот момент уже приятен и есть смысл набирать побольше людей. Класс поселения определяет, какие навыки поселения будут доступны при достижении уровней. У каждого класса они индивидуальные. Например, если бы мэром стал бурый, все мы смогли бы стать медведями, но это не точно. Тут опять же остаётся лишь догадываться. Подклассы ещё интереснее. Но для этого нужны ещё стеллы. Достать их можно, пройдя испытание ещё раз или отобрав их у соседей. Думаю, второй вариант куда проще. Подклассы позволяют развиваться в других направлениях. Например, назначу я заместителем Антона, дам ему стеллу. Он установит её в центре города, и появится мастерская, способная производить электронику. Его способности многократно усилятся. И можно будет создавать поистине мощные штуки из говна и палок. Всё, как мы любим. Надо этого ещё расти и расти. Кстати говоря, и мои способности также должны усилиться на территории поселения. Вот только проку от этого никакого, так как у меня исключительно боевые навыки. По крайней мере, рассчитаны на исключительно на врагов. Хотя и мысли читать станет значительно проще, так что грех жаловаться. Быть уверенным в своих людях дорогого стоит. Мало кто подобным может похвастаться. Недолго думая, отправил сотню кристаллов в развитие поселения. Для этого даже не пришлось их доставать, они просто исчезли из моего инвентаря по первому желанию. Стало поселение Каспийск, уровень 1.0 из 1000. Класс поселения призрак. Подкласс щит, 200 из 200. С повышением уровня изменений прибавилось довольно-таки много. Например, добавились всевозможные вкладки: ресурсы, налоги, казна, навыки, строительство. Но перед этим, как рассмотреть вкладки, я нажал на вопросик около пункта щит. Здесь всё, как и ожидалось. Это тот самый купол, что появился после установки стелы. Он полностью блокирует как магические, так и физические атаки, а также не пропускает никого постороннего, будь то звери, люди, не в списке жителей или гости поселения или зомби только если это не говорящая голова мертвеца, конечно. Но опять же, система не ответила на самый главный вопрос. Что значит 200 единиц прочности щита? Его получится пробить парой ударов топором, одним огненным шаром или придётся долбиться целой орде зомби в течение суток? Не думаю, что защита слабая, но хотелось бы какой-то конкретики. В любом случае, раньше мы как-то справлялись и честоколом. Точнее, на нас никто не нападал. Но и в таком случае забор могу неплохо подсобить. Сейчас он частично разрушен, и надо его восстановить. А значит, мне нужна вкладка строительства. Стоило мне на неё нажать, перед глазами открылась карта поселения. На ней я смог увидеть разрушенную деревню с высоты птичьего полёта. Также каждый житель поселения был отмечен точкой, что может быть довольно удобным, если я задумаю что-то строить. Например, если надо будет разогнать зивак в том месте, где я решу установить новое здание. Помимо карты появился выбор построек. какого-то определённого назначения у них нет, но всё равно какая-никакая градация всё же имеется. Например, можно создать дом из камня, дерева, земли или говна, неважно. Это всё можно выбрать в стройках. Можно стену, башню, ворота. Только после окончания строительства появится возможность определить, кто сможет в это здание заходить и какие оно будет выполнять функции. А потому стоит заранее продумать, как этот дом будет выглядеть. Слишком сложно. Есть смысл найти под это дело строителя с реальным опытом, а лучше инженера. А после постройки надо будет ещё и определить назначение здания. Для системы это важно, так как в зависимости от выбора у помещений будет определённый функционал. Например, я могу определить дом как склад, и тогда туда будет влезать больше хлама или вроде того. Нужно подготовить цех для Антона, создать жилые дома для людей, построить нормальную стену продумать здания под будущие нужды, склады и прочую техническую мелочь. Этим я заниматься точно не хочу, это факт. Со строительством понятно, это не моё. Но в любом случае для того, чтобы возвести дом, необходимо некоторое количество энергии, которую я могу получить за бесплатно раз в день из жителей поселения либо из кристаллов, а также нужны ресурсы: дерево, камень и прочая ерунда. Можно создать и так, но тогда стоимость возведения постройки возрастёт в разы. Далее я открыл вкладку навыки. Тут всё просто. Перед моими глазами появилась одна единственная надпись дематериализация. Другого и не ждал. Для её активации также нужна энергия, но, судя по описанию, я смогу использовать свой навык и на других людях, а то и вовсе на зданиях и даже на всём поселении в целом. Это дорогого стоит, но для начала надо увидеть это всё в деле. Как никак лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока рано судить о пользе данного навыка. Вот только что мой класс, что обелиск у нас золотые, а значит это точно будет что-то полезное. Для активации нужна лишь одна единичка. Пусть это минимум, а максимум система не определила, но узнавать я это буду позже. Есть ещё много неизученных вкладок. Казна. Тут есть две строчки: опыт и кристаллы. Налоги уже куда интереснее. Можно выбрать, какой процент опыта, и добытых жителями посёлка Кристаллов поселение будет забирать в казну. Интересно, а смогу ли я оттуда забирать часть себе или вовсе распределять среди угодных мне людей? Скорее всего, да. И теперь мне даже захотелось повернуть время вспять и принять на службу японцев. Сто бойцов, что будут добывать опыт для поселения, лишними явно не будут. Выставил 20%. Да, я жадный. Но если что, смогу раздать этот опыт тем, кому нужнее. Тем же ремесленникам он явно не помешает, а кристаллы тем более. Также не забыл указать, что глава налогообложению не подлежит. Следом раскрыл последнюю вкладку ресурсы. Вот тут тоже довольно интересно. Мы можем собирать всевозможную дрянь, складывать на территории и при помощи стелы определять это всё как ресурсы. Вот только система будет брать за это свой процент. То ли дело, когда появится склад. Если таскать брёвна туда, система возьмёт меньший процент. Касп, иди сюда, короче, будешь разбираться и рассказывать мне в чате. Я отправил сообщение Бурому и сразу залез в настройки города тех, которых не смог разобраться ранее. Перед глазами снова появились четыре колонки и длинный список из имён. Выбрав там Бурова, что был изображён зелёным цветом, сразу перетащил его в первую колонку самые доверенные лица дух тук, тук. Деревянная дверь домика содрогнулась от мощных ударов, но и стояла. Стало понятно, что перенос Олега в первую категорию граждан ничего особо не поменял. Пришлось подойти к этой самой двери, и только тогда я понял, как всё это делается. Нужно было сконцентрироваться на этой самой двери. Перед глазами появилось небольшое меню, в котором я мог раздавать право доступа. Как по так и по категориям, что довольно удобно. Выбрал римскую цифру 1 и замок тут же послушно щёлкнул, а на пороге образовался лысый здоровяк. Ну что, не справился? Ухмыльнулся он и сделал шаг внутрь здания. Ты чего тут берлогу холостяке придумал? А я говорил, отозвался Гоша, что стойко всё это время молчал. Равно так и говорил. Не думал, что ты сможешь повторить мою силу мысли. То угодно, но точно не ты. Ладно, оставлю вас наедине, ухмыльнулся я. Тем более, что у вас и мысли сходятся. Э, выкинево, он же опять цветов наделает. Возмутился бурый, но я к этому моменту уже вышел на улицу. Гасила уже не просто рвётся в бой, оно зудит, причём с каждой минутой всё сильнее. А какие-то распоряжения можно дать и по пути. Всё же лететь до города не так уж и мало. Немного пощекотав нервы бурому, я всё же убрал гошу в сумку, не обращая внимания на его возражения, и дал указание постоянно тренироваться, прокачивать свои навыки. Плюс, возможно, он сможет получить пару уровней, а значит, и стать немного сильнее. Его навыки нам точно пригодятся. Я выпал из реальной жизни всего на пару дней, не больше. Пусть по ощущениям прошло недели две, но так или иначе, даже за такой короткий промежуток времени могло много чего измениться. Как минимум, новых наград я до сих пор не видел, а это не может не расстраивать. Также в городе, помимо зомби, осталось ещё довольно много людей которым я хотел бы зайти в гости, посмотреть, как они поживают, возможно, на кого-нибудь напасть или попросу обворовать. Предметы теперь явно лишними не будут, и можно скинуть скинуться через аукцион, а кристаллов теперь требуется бесконечное множество. Активировав дематериализацию, я набрал высоту и, едва касаясь высоких разлапистых крон деревьев, поплёлся в сторону города. Гасила, будто бы само по себе оказалось у меня в руке, а на лице появилась злобная ухмылка. Появились новые виды зомби. Они стали сильнее умнее и проворнее? что ж. Я буду только рад, ведь это значит, что и награды станут куда более интересными. На горизонте за скопление едва заметных точек. Они мельтешили словно мухи над гошей, но стоило мне приблизиться, как всё стало на свои места. Цапля которую я когда-то видел в небе, и которая без труда разобралась с одним летном, теперь столкнулась с целой стаей под управлением летучей разумной твари, и шансов у неё нет. По крайней мере, не было до моего появления.